Глава сороковая. Абру. Это имя значит честь. Я назвала её так в память о бацэ, человеке, с каждым словом и деянием которого мир расцветал. Я назвала её так, чтобы стереть извращённый смысл, которым наделяли это слово мои братья, уродуя его своей кровопролитной яростью. Я назвала её так, чтобы мир знал: можно сжечь человека живьём, но его благородное сердце не умрёт. Я назвала её так, чтобы дочь сохранила в себе свет, горевший в сердце Абдулла. Мне было нечего ей дать, кроме грудного молока, но я дала ей это имя, чтобы она помнила, откуда она родом и к какой стране принадлежит, чтобы придать ей сил и привязать её к истории. Вот почему я назвала дочь Абру. Дочь, чьё лицо я вижу перед собой, пока удары и палки уничтожают то, что осталось от моего тела. Дочь, чью жизнь я спасла перед тем, как испустить последний вздох. Дочь, чьё лицо было последним, что я представила перед смертью. Дочь, которая останется после меня и будет жить как свидетельство того, что мы с Абдуллом встретились, жили и любили. Дочь, которая когда-нибудь ещё увидит новую Индию, ту самую, в которую верил Абдул и о которой мечтал Дочь, чьё имя было последним словом на моих устах. Моя дочь, дыхание моё. Абро